Но бедствия России и на этом далеко еще не кончались в ту достопамятную эпоху. Печально началась весна, печально продолжалось и лето 1879 года. Да и все последующее время было не лучше. Целый ряд наводнений сменился пожарами, вести о которых беспрестанно следовали одна за другой отовсюду. Не успели опомниться от впечатления опустошительного Оренбургского пожара, испепелившего почти весь город, как телеграф стал приносить все новые и новые известия о страшных опустошениях, произведенных огнем. 26 апреля опять в Оренбурге и в Орбите. 29 апреля в Уральске. 30 апреля опять в Орбите. 1 мая снова в Оренбурге. 8 мая в Перми. 22 и 24 июня в течение двух дней выгорел весь Иркутск, а 25 июня и в последующие дни Козлов. 6 июля в Нижнем сгорели торговые ряды, а 16 августа – казармы, и было, кроме того, несколько случаев поджогов и пожаров на ярмарке. 28 августа – новый крупный пожар в Вязьме, где выгорело 200 домов. 6 сентября была сделана при сильном ветре попытка к поджогу в Екатеринославе, но сгорело только 7 домов благодаря быстро принятым энергичным мерам. 26 сентября – сильный пожар в Уфе, не считая уже множество менее значительных пожаров в разных городах и селениях по лицу земли русской, составляющих более или менее обычное у нас явление. То же самое продолжалось и в следующем 1880 году. 9 февраля под Москвой горела в Петровском-Разумовском земледельческая академия, где понесено убытку от огня до 500 тысяч рублей. 25 февраля страшный пожар фабрики Гевартовского в Москве, где погибло в пламени до 40 рабочих. С весной сгорели города в губерниях Киевской, Родомысль, Подольской, Немиров, Московской, Коломна, Тверской, Ржев и Торжок. И во всех этих городах пожары начинались непременно при сильном ветре и удобном его направлении, вследствие чего дома за один раз сгорали целыми сотнями. 17 июня сильнейший пожар в Рязани. Затем пошли гореть богатые слободы, села и посады, как, например, известное поволжское село Балаково, где выгорело 300 дворов, подгородная воронежская слобода придача вся, Костромской губернии посад Пужич, весь и другие. Кроме того, как и в предшествовавшем году, беспрестанно появлялись отовсюду известия о меньших пожарах в городах, деревнях и селах, печальный счет которым был бы слишком длинен и однообразен. В оба эти года подряд, словно бы какая-то пожарная эпидемия свирепствовала по всей России, подобно такой же эпидемии 1862 64 годов. Часть этих пожаров, конечно, следует отнести ко всегдашним и постоянным причинам наших русских погораний, но, несомненно, были и систематические поджоги, в которых проглядывает как бы целый план действий огнем по отдельным краям и районам. Сначала на востоке, потом на северо-востоке потом в Нижнем, потом в Центральном, Фабричном и Промышленном районе, потом в земледельческих районах на Волге, в Малороссии, в Украине и на юге. Хотя некоторые либеральные газеты того времени старались упорно доказывать, что никаких деособенных поджогов нет и не было, что они существуют лишь в горячечном воображении Каткова и ему подобных безумцев и сикофантов. Тем не менее, военные суды над поджигателями в Нижнем, Перми и Полтаве показывали противное. Поджоги были, но поджигатели по большей части действовали не сами лично, а через подговариваемых детей и подростков. Иные из подстрекателей, как Селиванов, Мурзин, Чайковский и Донец, были даже приговорены к смертной казни, но помилованы представителями высшей власти в провинции. Таким образом, злонамеренность в большинстве этих далеко не случайных пожаров не существовала разве для некоторых газет, да для тех петербургских чиновников – которые, воспитавшись на тех же газетах, привыкли петь с их голоса и глядеть на все их глазами, опасаясь более всего, как бы грозные газетчики не сочли их недостаточно либеральными. А между тем, в действительности, пожары за эти два года обошлись России более чем в миллиард рублей. Но удивляться ли такому результату, если в печатную программу известной южной фракции террористов прямо входили поджоги общественных и частных имуществ, фабрик, Заводов, городов и селений, как средство породить пауперизм в обездоленных массах рабочего и земледельческого населения, дабы вызвать в народе озлобление против бессильного, по их мнению, правительства и тем поднять, наконец, эти инертные массы на революцию.